Тот сентябрьский день сразу и показался особенным. Хотя ничего сверхвыдающегося не происходило, день как день. Но было что-то в нем все же особенное, предчувствие какое-то. То ли счастье, то ли беды. И сердце ни с того ни с сего вдруг начинало колотиться в бешеном ритме. А потом ухало в пропасть, и тело становилось почти невесомым. Только оттолкнуться ногами да взлететь. Давно с ней такого не было. Давно. И к чему бы это? Обедать не стала, решила к своим сходить. Но из дома выйти не успела, поймал телефонный звонок, огорошил тревожным маминым голосом. — Настя, Егорка, не у тебя случаем? — Нет. — Откуда? Он же сюда никогда... А что случилось, мам? Да уехал со двора на велосипеде и пропал неслух этакий. Я же на ему новый велосипед купила на свою голову. Вот и гоняет, теперь не уследишь. — Так приедет скоро, наверное. Не волнуйся так, мам. — Да как это не волнуйся, когда его уже два часа дома нет? За два часа можно десять раз весь поселок объехать. А он один уехал, мам. Может, с кем-нибудь из ребят? Да обижала я всех ребят. Ванюшка соседский говорит, что видел, как он в сторону озера поехал. Того, что у лесной школы. Может, ты сбегаешь туда, Настя? А А то у меня больше сил нет. И ведь не звонит поганец такой, а? Знает, что я волнуюсь, и не звонит. А телефон он точно с собой взял? Ну да. По крайней мере, дома его нет, я проверила. Сама звоню, не отвечает. «Сбегай, Настя, до озера, посмотри. Вдруг с ним по дороге что-то случилось. Там у ручья такой мосток хлипкий. Все, мама, бегу. Будь на связи, я позвоню. И ты звони, если Егор объявится». Заскочила обратно в дом, чтобы переобуться, в легких модельных туфельках бегом бежать несподручно. Сунула ноги в кроссовки, снова выскочила на крыльцо, но до калитки добежать не успела. Снова услышала телефонный звонок. Глянула на дисплей. «Егорка». Нашелся, слава богу. «Да, сынок, слушаю. Ты где? Мы с бабушкой тебя потеряли». «Не волнуйтесь, с мальчиком в общем и целом все в порядке», услышала она в трубке незнакомый голос и напряглась испуганно. «Он в овраг упал неудачно, ногу повредил. А вы мама, да?» «Да, я мама. А вы кто? И что значит «в общем и целом»? Где он сейчас? То есть, где этот овраг, куда он упал?» «Да не волнуйтесь вы так, все же обошлось». Я сейчас ему трубку дам, сам все расскажет. Алло, мам. Тут же услышала она в трубке дрожащий голосок сына. Со мной впрямь все в порядке, чего ты? Только идти очень больно. И велик жалко, новый ведь велик-то. Бабушке не говори пока, ладно? Она ругаться будет. Господи, сынок, ты где сейчас? Скажи мне, ради бога. Куда мне бежать, в какую сторону? В сторону лесной школы, да? Ну да. Только бежать уже не надо, мам. Мы рядом совсем, недалеко от дома. То есть, недалеко от твоего дома. По дороге идем. Ой, больно, мам. Говорите, одновременно идти больно. Но мы рядом уже. Настя сунула телефон в карман, бросилась бегом по дороге. И вскоре увидела вдалеке сына, рядом с ним какого-то мужчину, который одной рукой вел покореженный велосипед, а другой придерживал Егорку за предплечье. Егорка сильно хромал, шел очень медленно. Хотя, когда Настя подбежала, постарался улыбнуться, как ни в чем не бывало. «Да ничего страшного, мам». Только ногу перевязать надо. Ты не волнуйся, я дойду. А ты бабушке уже сказала, что я упал. Ой, забыла. Настя тут же достала телефон, кликнула мамин номер, заговорила торопливо. Нашелся, мам, не волнуйся. Где он? Что с ним? Что-то случилось, да? Упал? Разбился? Ну да, упал. Но ничего страшного, просто ногу немного повредил. Да откуда ты знаешь, много или немного? Ты что, врач? Немедленно веди его ко мне. Да тебя далеко, мам. А мы тут около моего дома. Сейчас мы зайдем, и я все посмотрю, и ногу ему перевяжу. Что значит зайдем? А если Борис придет? Ну придет и придет. Ладно, мам, все отключаюсь. Мы уже почти пришли. Около калитки она повернулась к мужчине, проговорила торопливо. Ой, спасибо вам большое, что помогли. Спасибо. Я дальше сама. Да вы же на крыльцо его не затащите. Что вы? деловито возмущенно проговорил мужчина, и Настя впервые глянула на него внимательно. Впрочем, разглядывать там было, в общем, и нечего. Мужчина был молодой, но внешне совершенно непримечательный. Тот самый типаж, который с первого взгляда совсем не запоминается. И даже со второго взгляда не запоминается. Разве что глаза. Да, глаза добрые, распахнутые, доверчивые. Но опять же, серого цвета совершенно непримечательного. «Сынок, поднимешься на крыльцо? Сможешь?» Обратилась она к сыну, и тот в ответ лишь простонал, сжав зубы от боли. Вместе с мужчиной они заволокли Егорку в дом, уложили на диване в гостиной. Мужчина закатал штанину на ноге мальчика, проговорил тихо. «Щиколотка сильно опухла. Как бы в не было. Врача бы надо. Где-то в округе можно врача найти?» «Нет. Нет врача. У нас амбулаторию закрыли недавно. Все теперь в город в поликлинику ездят». Тихо пролепетала Настя, будто именно она была виновата в том, что закрыли амбулаторию. «Да? Ну что ж, тогда и сейчас Жеке позвоню, он быстро придет. Сейчас». Полез за своим телефоном мужчина в карман джинсов. «А кто это Жека?» Осторожно переспросила Настя, держа Егорку за руку и нервно перебирая его пальцы. «Да это наш врач из лесной школы. Мы вместе три дня назад приехали, работать здесь будем. Я учитель математики и физики, а Жека только-только медицинский окончил». Координатуру в детской больнице прошел. Вообще-то он отоларинголог по специальности, но, я думаю, вывих вправить сможет». Настя не успела ничего ответить, а он уже торопливо рассказывал в трубку о случившемся тому самому Жеке. «Да пацан ехал на велосипеде, во враг свалился. Мне кажется, ногу вывихнул. Давай, жду, ага. Куда идти? Да дом такой на выезде из поселка. Большой такой, двухэтажный, с балконом. Приметный дом, не ошибёшься». Забор бетонный, в воротах калитка железная сбоку. Да я встречу тебя на дороге, не волнуйся. Давай. Мужчина сунул телефон обратно в карман джинсов, глянул на Егорку, улыбнулся весело. Держись, герой, сейчас подмога придет. Поставим тебя на ноги, не бойся. Велосипед жалко. Новый был. Тихо проговорил Егорка и сморщился, превозмогая боль. Да починю я твой велосипед, не переживай. Возьму с собой да починю на досуге. А вы что, умеете? Ну, я же учитель. Я все должен уметь». «А как вас зовут?» «Александр Викторович. Будем знакомы, что ж». «А это моя мама. ее Настей зовут. Красивая она, правда?» «Правда». Учитель Александр Викторович глянул на Настю, улыбнулся и вдруг смутился совсем по мальчишечье, так, что порозовел кончик носа. Отводя взгляд, проговорил деловито. Ну, я пойду Жеку встречать. Вдруг и впрем не туда уйдет. Оставшись вдвоем с матерью, Егорка спросил. «Мам, а твой муж не заругается, что мы все тут? Александр Викторович и врач еще Он тебе ничего плохого не скажет?» Настя будто по сердцу резанула. Столько пугливой осторожности было в голосе сына. Пугливой и унизительной для нее, Для Егоркиной матери. «Он ничего не скажет, сынок. Не думай об этом». Но бабушка говорит, что... «Ну и пусть, — говорит. Главное, ты знаешь, что я у тебя есть. И я тебя очень-очень люблю. Ведь знаешь, правда?» «Ага, знаю. Ты меня больше любишь, чем этого своего, который муж. Правильно?» «Конечно, правильно. Это даже не обсуждается. Пить хочешь, сынок? Воды принести?» «Нет. Лучше посиди со мной рядом». «Хорошо, я посижу. Потерпи немного, сейчас Александр Викторович врача приведет. «А он классный этот Александр Викторович, мам. Когда по дороге шел, он все время смешные истории рассказывал, чтобы меня отвлечь. Я хотел сразу тебе позвонить, а он говорит, не надо». Мол, подойдём к поселку, тогда и позвонишь. Потому что незачем заранее волновать близких. То есть тебя и бабушку незачем заранее волновать. Говорит, близких надо беречь. И он тоже немного хромает. Ты заметила? Нет, ничего не заметила. Да, он с детства хромает. Он сам так сказал. Вот бы он и вправду велик починил, ага. И почему он в лесную школу приехал работать, а не в нашу школу поселковую? Был бы у нас вместо нашей математички. Жалко, правда? На крыльце уже слышали шаги, и вскоре в гостиную вслед за учителем Александром Викторовичем ввалился доктор по имени Жека. Именно ввалился, потому что было в его манере что-то медвежье, неуклюжее, косолапое. Еще и носом сопел, когда долго ощупывал толстыми пальцами Егоркину щиколотку. «Ну, никакого вывиха тут нет, просто ушиб очень сильный», задумчиво вынес свой вердикт доктор Жека. «Надо холодные компрессы делать и тугую повязку на ночь. Завтра денёк поваляется, потом вставать можно будет». «Ничего страшного, до свадьбы заживет. «Да чьей свадьбы? До да моей?» — испуганно округлил глаза Егорка. Все дружно засмеялись, и Настя не услышала, как снова открылась входная дверь. И вздрогнула очень сильно, когда за спиной раздался удивленный голос Бориса. «Что это тут? Что происходит, Настя? Я не понял». По тональности этого «я не понял» Настя догадалась, что Борис очень недоволен, даже возмущен немного, и кинулась к нему с объяснениями, что именно тут происходит. Слишком быстро объясняла, слишком торопливо, слишком испуганно, будто и впрямь виновата была в том, что Егорка упал с велосипеда во враг, и что ногу ушиб — виновата, и что чужих людей в дом приглашать пришлось — виновата. Сама слышала эту проклятую виноватость в своем голосе и стыдилась, и ничего не могла с ней поделать. Вот же, как въелась в нее зараза, как чернила, которой ничем не отмоешь. Борис поморщился слегка, будто ему тоже были неприятные её торопливые объяснения. Подошел к дивану, где лежал Егорка, проговорил хмуро. «Что ж, понятно. Во враг, значит, с велосипеда спланировал. Герой!» «Да я не хотел, так получилось. Там коряга на дороге была. Я хотел объехать, а колесо вильнуло. Да у меня уже нога не болит, и сейчас домой пойду, к бабушке. Я сам. Я могу». Егорка хотел было подняться, но Борис остановил его, махнув рукой. «Да лежи уж, чего там. Зря, что ли, столько народу вокруг тебя собралось. И учителя, и врачи. Лежи, лежи. Ну, мы пойдем тогда», — тихо проговорил врач Жека, увлекая за собой учителя Александра Викторовича. «Нам пора уж, не обессудьте». Настя видела, с каким сочувствием глянул на нее Александр Викторович. Добрыми и умными глазами глянул. Понимающими. Так что плакать вдруг захотелось. Сесть рядом с Егорушкой на диван, обнять его и заплакать на взрыв. Ничего такого она, конечно же, не сделала. Только почувствовала почему-то, что взгляд этих серых глаз останется в ней. Навсегда останется. Вечером за Егоркой пришла мама, долго извинялась перед Борисом за доставленные неудобства, даже заискивала слегка. «Простите, меня не углядела. Уж возраст такой подошел не углядишь, неповоротливо стало совсем. И зачем я ему этот велосипед купила, сама не знаю. Хотела как лучше, а получилось вон что, смотрите-ка». Носится на нем по посёлку, как ветер. Вы уж простите меня, Борис, не углядела». «Да ладно, нормально все, отмахнулся от ее объяснений Борис. «Пусть выздоравливает, что ж. В другой раз осторожнее будет». «Да я его сейчас заберу, что вы». Борис ничего не ответил, ушел наверх. Мама подошла к дивану, где сидели Егор с Настей, и спросила осторожно. «Ты как, Егорушка, сможешь идти?» «Смогу». Поднялся с дивана мальчик и чуть поморщился, но тут же оправился лицом, улыбнулся. Уже не болит почти. Так самую малость. Ну тогда пойдем домой потихоньку. Да, бабушка, пойдем. Настя сунулась было их проводить, но мама зашикала на нее испуганно. Сами дойдем, сами. До калитки проводи и ладно. Видишь, он вроде сердится. Подняла на глаза к потолку. Сами дойдем без тебя, обойдемся, слышишь? Настя потом смотрела от калитки, как они идут по дороге. Егор чуть прихрамывает, опираясь на бабушкину руку. Но душе было так плохо, что не хотелось возвращаться в дом. Совсем не хотелось. И ещё и вспомнились, как назло эти глаза. Серые, добрые. Как на нее посмотрел этот учитель, будто сказать, что хотел. Очень хорошее что-то сказать. Не жалостливое нет. Что-то другое.